Глава шестнадцатая... Мяу!» «Писец, котенку!» — равнодушно констатировал Сергеич. «Котенку?» — пятясь и напряженно вглядываясь в кусты, Макс мотнул головой. «Не, братаны! Это зомби!» — кричал. «Я их верещания ни с чем не спутаю!» Пока они выдвигали версии, я осторожно подошел к кустам, раздвинул битые ветки, поискал взглядом на земле, запрокинул голову и улыбнулся. Жив, уцелел котенок, а мяукал именно он, мелкий, полосатый. Не дался в руки мертвяков, успел взлететь на дерево и засел на ветке метрах в трех от земли спиной ко мне. Хвостик его дрожал и нервно бил по коре. Котенок, беззвучно разевая рот, не сводил глаз слезущих из зарослей бездушных, видимо, потерял голос, пытаясь их отпугнуть. Зомби было двое. обрюскший старик, лысый, но с седой кудрявой грудью, и голый азиат, судя по высветившемуся имени китаец. Оба нулевого уровня и оба тупее, чем Виталик. Они упорно шагали прямо в дерево, упершись в него грудью, урчали, клацали зубами и тянулись руками к котику. Дерево с котенком находилось в шагах в трех от меня, но пробраться туда можно было только через разросшийся кустарник. Обернувшись, я молча поманил рукой соратников по выживанию. Макс откликнулся первым, Сергеич нехотя последовал за ним. «Глядите», — прошептал я, — «могу завалить обоих сам. Но у вас теперь, по всей вероятности, прокачка тоже есть, поэтому давайте работать вместе. Не научимся действовать слаженно, долго не проживем». — Ёма, Дэн, это же котик! — умилился Макс, будто не услышав, что я говорил. — Да их с ним! — сплюнул Сергеич. — Идем дальше, пока эти двое не заметили. И, демонстративно развернувшись, пошел прочь. Похоже, все еще обижался. — Братан, нельзя котенка оставлять! — взмолился Макс, но я уже действовал. — Не знаю, что мною двигало больше — желание зачистить место от бездушных, заработать универсальные кредиты или спасти котика. «Наверное, все вместе, потому что решение было спонтанным». Прорвавшись через кусты, я бросился к зомби. Треск был такой, что бездушные среагировали, но замедленно, и пока разворачивались, я уже проломил голову лысому старику и сбил с ног азиата. С диким воплем и выпучив глаза, подбежал Макс и с крихом «На!» Воткнул копье в живот завалившегося на спину китайца. Пока он пытался выдернуть палку-убивалку, я добил старика и хотел было помочь Максу, но передумал. Дал ему шанс справиться самому. «Черта с два!» Макс, пытаясь вытащить копье, поставил ногу на грудь зомбика и дернул, а тот будь дурак схватил его за щиколотку, потянулся зубами к свежему мясу и цапнул. Истошно завизжав в ужасе, Макс упал назад, задергал ногами, вырываясь. От раны парня спасли скотчевые доспехи, а второй раз укусить его не дал я. Хватило одного удара, чтобы в лицо брызнули кровь и мозги. Баланс уников пополнился и достиг двенадцати. «Да уж», — донеслось сзади, — «мы даже с территории отеля не вышли, а уже вляпались. Жив? Максимка?» Голос Сергеевича прозвучал сочувственно и обеспокоенно, но уж слишком наигранно. Я помог Максу подняться, потом показал наверх и спросил — «Сможешь встать, если я тебе на шею сяду? Хочу Котофея Иваныча снять». Он молча кивнул, но выставил руку ладонью ко мне. «Сек, братан, отдышусь! Пересрался!» Он сдержал рвотный позыв, отдышался, глаза его слезились, лицо покраснело. «Фух!» «Денис, только не говори, что собрался эту животинку с собой брать», — сказал Сергеич. «Сам он не слезет», — сказал я, оценив гладкий ствол неизвестного мне дерева. «Поможем, дадим пожрать и отпустим в свободное плавание». Макс отдышался и, заняв позицию под веткой, сел на корточки. Котенок перестал беззвучно шипеть и заинтересованно наблюдал за нами сверху. Интерфейс отобразил его так. «Безымянный детеныш кота, три месяца, активная одушевленная оболочка, сто процентов». «Шанс и время приручения неизвестно. Требуется доверительный контакт». «Вот это новости! Получается, животные тоже имеют душу, и их можно приручить?» «Хотя, чего это я туплю? Приручить-то, конечно, можно, но новость про душу удивила. Ну, дела!» «Давай, Дэн, залезай на плечи!» — поторопил меня Макс, «пока другие зомбики не пришли». «Ну-ну!» прокомментировал Сергеич, скептически оценив телосложение парня. «Денис, сколько? Килограмм восемьдесят весит. Ни в жесть не поднять тебе его, Максимка. Акстись!» «Ничего, я жилистый», — пробурчал Макс. «Дэн, залезай!» Я осторожно взобрался ему на плечи, опираясь на биту. Макс ухнул и начал подниматься. А в следующее мгновение мы оба свалились под искренний хохот Сергеича. «Ой, больно, больно!» — взвыл Макс. «Ладно, черти, хорош юморить, а то мертвяки понабегут», — отсмеявшись, сказал электрик. «Денис, давай я помогу». Он занял позицию Макса прямо под веткой с котенком, я взгромоздился сверху, и Сергеич резко, натужно выдохнув, встал. Сохранить равновесие помог Макс, придержавший его за руку. Я схватился за ветку и, глядя на котенка, позвал его. «Киски и скотик». Он подполз ближе, по собачьи ткнулся носиком в руку и потерся головой о ладонь. Донеслось едва слышимое урчание, но то, что оно исходит не от зомби, я понял, лишь взяв котенка под живот. Он мурлыкал. — Опускай, Сергеич, — сказал я, прижимая животину к груди. Когда слез с электрика, я на автомате, гладя котенка, посмотрел в его доверчивую мордочку, интерфейс снова выдал сюрприз. В профиле хвостатого изменилась строчка. Шанс приручения 100%, время приручения 20 секунд. А рядом появился прогресс-бар. До приручения безымянного детеныша-кота 16, 15, 14. Сохраняйте доверительный контакт, чтобы довести процесс приручения до конца. Прервать доверительный контакт, пока не привязался? Ну куда мне с ним? Как драться, как уберечь? Сергейич еще косится недовольно. Ну что, валим отсюда? проворчал он, недовольно глядя на сидящего Макса, который рылся в мешке и искал, чем поделиться с котенком. «Продукты еще переводить. Сразу видно, не знаете вы настоящего голода, когда за краюху хлеба убить готов». «Не жмоться, Сергеич», — буркнул Макс. «С нас не убудет, у котенка желудок меньше наперстка». Он поднялся и подошел ко мне с картонным контейнером в руке. «Гля, что нашел, запеченная рыбка». Однако запеченную рыбку ему пришлось съесть самому, котенок уснул. В кошачьей магии есть что-то трогательное, я помню это чувство с детства, когда в родительском доме у нас был кот-крокодил с орваным ухом, бандит тот еще. Но засыпая на груди или на руках, он преображался, выглядел плюшевой игрушкой, и казалось, что тревожить его сон преступно. Сейчас тоже сработала магия, и будить котенка, прервав доверительный контакт, было как-то бездушно, а мне очень хотелось сохранить в себе хоть что-то человеческое. «Денис Рокотов, вы приручили первого питомца, детеныша кота. Хотите дать питомцу имя?» Глядя на комок полосатой шерсти с подрагивающим хвостиком и длиннющими усами, я задумался, как же тебя назвать? Крокодилом в честь того рыжего бандита? «Нет, слишком милый для такой клички. Банальная Васька да пушок тоже не то. Совсем крошечный котенок. Крошечный. Крош!» – прошептал я. «Крош, детеныш кота, внесен в список ваших питомцев». Профиль котенка снова изменился. «Крош, детеныш кота нулевого уровня, питомец-чистильщика Дениса Рокотова».